Характер военных действий маджахедов – наши потери в Афганистане. В июне 1980 года штаб 40-й армии докладывает своему руководству в Ташкент, а последний в Генштаб. Фрагменты. Наряду с вооруженными действиями контрреволюции постоянно совершенствуется враждебная агитация. В политическом плане характерно усиление антиправительственной и антисоветской пропаганды. Специальные идеологические группы исламских комитетов, Стремятся дезориентировать массы крестьян, посеять недоверие к революционному правительству ДРА и демократическим преобразованием, проводимым в стране. Значительные усилия предпринимаются для дискредитации советских войск. Отмечаются случаи, когда мятежники грабят и убивают население под видом советских солдат. Маджахеды стали использовать нашу военную форму одежды. Используя методы террора и запугивания, играя на религиозных и национальных чувствах, Контрреволюция оказывает сильное влияние на значительную часть населения страны. Конец цитаты. Надо добавить, что по данным штаба армии резко активизировался террор маджахедов в отношении местных жителей, которые поддерживали органы власти. И, конечно, в первую очередь в отношении самих представителей этой власти. Если в апреле 1980 года было совершено 38 террористических актов и погибло 63 человека, то уже в мае того же года было... 112 случаев террора, при этом был убит 201 человек. Надо иметь в виду, что общая активизация мятежников, конечно, находилась в полной зависимости от действий США, Пакистана и других стран, которые широко их финансировали, обеспечивали всем необходимым и всячески подталкивали к боевым действиям. Вот одно из донесений наших разведывательных органов, сделанное в адрес советского руководства в сентябре 1980 года. 30 января 1980 года США прибыла группа афганцев, 48 человек, из состава контрреволюционных группировок. Она направлена для военной подготовки на базу вооруженных сил США в Техасе и Калифорнии. В марте с целью добычи развединформации, в частности получения сведений о новых аэродромах, местах дислокации советских войск, а также «фактов» в кавычках, применения ими химического оружия, В Афганистан при содействии со стороны регулярной пакистанской армии переправились военнослужащие США Дейвер и Кимпин Джордж. В марте в районе деревни Сарабрут, 40 километров от Кветты, Пакистан, завершено строительство американского учебного центра по подготовке афганских контрреволюционеров. В центре работают около 20 американских советников, которые обучают афганцев тактике и методам ведения партизанской войны. После подготовки лица оказавшие наиболее высокие результаты, направляются для продолжения учебы в США сроком на один год. В апреле Конгресс США проголосовал за выделение прямой и открытой помощи мятежникам 15 миллионов долларов, официально узаконив вмешательство во внутренние дела суверенного государства, члена ООН. Посол США в Пакистане Хинтон в апреле заявил на совещании с лидерами афганской контрреволюции в Пешаваре о готовности США увеличить финансовую и военную помощь контрреволюции при условии ее объединения в Единый фронт. В апреле ВВС США в Пешавар доставлено около 4000 химических гранат, которые были распределены между представителями мятежников для использования в боевых действиях на территории ДРА. В районе Мусан, 15 км южнее Кабула, американские советники и специалисты принимают непосредственное участие в обучении мятежников тактики ведения боевых действий. В лагере «Ламбар-2» в населенном пункте Варсак район Пешавара, работают инструкторами два американца. С марта по июнь США поставили афганской контрреволюции вооружение на сумму 4,5 миллиона долларов. Только из этой информации видно, что наша разведка работала отменно и с достоинством носила название «Советский развед Программа обучения мятежников включала изучение формы и методов ведения партизанских боевых действий в горно-пустынной местности, зеленых и кишлачных зонах, минно-подрывное дело, организацию и устройство засад, изготовление и практическое применение самодельных боеприпасов и взрывных устройств, мины, бутылки с зажигательной смесью, сюрпризы и тому подобное. Особое место в программе отводилось идеологической обработке личного состава, бандформирований, контактом с мирным населением и насаждению агентуры в вооруженных силах ДР. Срок подготовки в центрах и лагерях составлял от одного до трех месяцев в зависимости от уровня общего развития и профиля подготовки обучаемых. Руководителями и инструкторами учебных групп являлись наиболее подготовленные в военном отношении лица, в основном из числа бывших офицеров и сержантов афганской армии, а также инструкторов ряда империалистических стран, в том числе американцев. Учебные центры и военизированные лагеря располагали необходимыми пособиями и материалами для качественной подготовки формирований. Численность контингентов в каждом центре лагеря составляла в одном потоке от 150 до 200, а в крупных центрах от полутора тысяч до 2.000 человек. После завершения курса обучения мятежники разбивались на группы и отряды. Созданные бандформирования приступали к целенаправленной подготовке для заброски на территорию ДР. Им выдавали оружие и боеприпасы, другие предметы экипировки. С ними тщательно изучали маршруты движения, порядок преодоления границы и пограничной зоны. Переход через границу осуществлялся, как правило, на нескольких участках группами по 10-15 человек с соблюдением мер маскировки и безопасности. После проникновения на территорию ДРА группы сосредоточивались в заранее выбранных районах, а затем выдвигались к месту сбора всего отряда формирования. Здесь их встречали специальные эмиссары, после чего проводилась подготовка к движению в назначенный район, определялись задачи для действий. До этого район не раскрывался. Для приема банд и оружия из Пакистана, в приграничных районах ДРА, в труднодоступных районах местности, создавались специальные перевалочные базы. На их территории оборудовались склады хранения запасов оружия, боеприпасов, продовольствия и другого имущества, которое использовалось для обеспечения отрядов мятежников, а также для доставки его через границу на автомашинах, вьючных животных и с помощью людей из числа местных жителей. Базы охранялись специальными вооруженными группами. Прибывающие на базу формирования полностью оснащались оружием, боеприпасами, запасом продовольствия, одеждой. На территории ДРА в районах действий бандформирований создавались временные склады оружия, боеприпасов и продовольствия для удовлетворения текущих потребностей боевых групп и отрядов. При этом запасы продовольствия часто пополнялись путем насильственного его изъятия у местного населения, а с 1986 года отмечались случаи платы денег или захвата колонн с продовольствием на магистралях. Склады оборудовались в пещерах, в горных массивах, мечетях, заброшенных крепостях, в специальных нишах. Районы расположения наиболее крупных складов охранялись отрядами мятежников и прикрывались от воздушных налетов крупнокалиберными зенитными пулеметами, а позже и переносными зенитно-ракетными комплексами. Организационная структура вооруженных формирований противника определялась целями и задачами, которые они будут выполнять, степенью их оснащения вооружением и характером руководства. Низшим звеном была группа в составе от 15 до 50 человек. Группы объединялись в отряды, насчитывающие от 50 до 15200 человек. Несколько таких отрядов составляют бандформирование, численность которого могла достигать 500-600 человек и более. Хотя по сути свои все эти душманские подразделения являлись бандами, о чем свидетельствовали их зверские действия по отношению к населению. Отряд или бандформирования располагались, как правило, в нескольких районах. Объединение этих группировок или достаточно крупных банд, действующих на территории одной или нескольких провинций, иногда в планах мятежников именовались фронтом, который имел общее политическое и военное руководство. Руководителями групп, отрядов и бандформирований являлись, как правило, лица, прошедшие специальную подготовку, хорошо знающие местность, нравы и обычаи местного населения. Часто ими оказывались муллы. В целом, контрреволюционные силы, действовавшие на территории ДРА, имели определенную структуру политического и военного руководства. Их основу составляли исламские комитеты, которые создавались из числа местных влиятельных религиозных служителей, бывших феодалов и землевладельцев. Возглавляли их в большинстве случаев главари, прошедшие специальную подготовку в Пакистане или Иране. Как правило, исламские комитеты состояли из отделов, управленческого, партийного, военного, хозяйственного и финансового. Исламские комитеты нескольких кишлаков или волостей подчинялись Центральному исламскому комитету, который создавался в уезде. Наиболее крупные из них объединялись в союзы, деятельность которых распространялась на значительную территорию. В состав союза могло входить 3-7 исламских комитетов. Руководство контрреволюционных сил координировала работу комитетов и союзов путем направления выхода из указаний и распоряжений, а также периодического созыва, совещаний руководителей этих органов за рубежом. Исламские комитеты вели активную подрывную работу среди населения и личного состава вооруженных сил ДРА. Главное направление этой работы – организация и проведение широкомасштабной антиправительственной и антисоветской пропаганды с целью идеологической обработки населения и личного состава армии, вовлечение их в вооруженную борьбу против правительства ДРА и войск. Эти органы занимались также распределением вооружения, осуществляли набор мужского населения в бандформирования, координировали их боевую деятельность, устанавливали и собирали налог с местных жителей, занимались вербовкой в контрреволюционные исламские организации. Объектами особого внимания исламских комитетов являлись вооруженные силы ДРА. Исламские комитеты проводили среди военнослужащих соединений и частей афганской армии исключительно активную идеологическую работу с целью их морального разложения, отказа от участия в боевых действиях и перехода на сторону контрреволюции. Эти комитеты делали все, чтобы препятствовать набору молодого пополнения в армию. Угрозами и силой они заставляли молодежь призывного возраста уходить из кишлаков и городов в горы, а также насильно вербовали их в бандформирование. Подрывная деятельность исламских комитетов, несомненно, оказывала серьезное влияние на внутриполитическую обстановку и экономическое положение ДРА. Особый упор они делали на использование религии в качестве основного идеологического оружия в борьбе против народной власти. Опыт боевых действий свидетельствовал о том, что вооруженные формирования контрреволюционных сил изменяли тактику действий в зависимости от поставленных целей и решаемых задач. Стремились раствориться среди местного населения, что существенно осложняло борьбу с ними. Наиболее упорное сопротивление мятежники оказывали при обороне своих базовых центров, расположенных в труднодоступной местности. Здесь они оборудовали систему опорных пунктов и узлов сопротивления широким использованием естественных и искусственных укрытий в скальном грунте. Создавали многоярусную систему огня и заграждений. На всех господствующих высотах, как правило, готовились позиции пулеметов ДШК, ЗПУ, которые обеспечивали ведение огня по воздушным и наземным целям. Между опорными пунктами устраивались запасные и отсеченные позиции, ходы сообщения и пути маневра. Особенно мощную оборону противник создавал на входах в ущелье долины, где находились базовые центры. Все подступы к ним минировались, дороги подготавливались к разрушению, организовывались разведка и охранение. Наблюдательные посты располагались буквально на удалении 50-100 метров друг от друга и имели между собой визуальную связь. Характерной чертой являлась организация двойного, а иногда и тройного охранения с целью оказания нарастающего сопротивления наступающим войскам. В этом случае первая группа охранения, обстреляв противника, быстро отходила на следующий рубеж, где соединялась со второй группой. Затем обе группы, отстреливаясь, отходили на третий рубеж охранения. В глубине обороны располагались маневренные боевые группы, предназначенные для действий на угрожаемых направлениях а также выхода во фланг и тыл боевых порядков наступающих подразделений. Используя разрывы в боевых порядках войск, мятежники под покровом темноты просачивались в населенные пункты и с рассветом открывали огонь по тылам и флангам войск. В отдельных случаях, потеряв господствующие высоты, противник предпринимал попытки вновь овладеть ими. С этой целью он проводил контратаки силами 80-100 человек при поддержке огня Д1НК и минометов. Склады и штабы располагались, как правило, в центре базового района, в естественных или искусственных укрытиях. Они защищались огнем ДШК и обычных пулеметов. Для размещения крупных банд и отрядов использовались долины рек, представлявшие собой наиболее выгодные в тактическом отношении районы. Наличие прилегающих к долине ущелий позволяло мятежникам осуществить быстрое сосредоточение. Кроме того, противникам учитывалось и то, что долина, расположенная в верховьях реки, оканчивается, как правило, высокими труднодоступными горами, поэтому она не может быть блокирована наземными войсками. В ряде случаев исключалось применение до этой цели и воздушных десантов. В ходе ведения боевых действий в районах, насыщенных ирригационными сооружениями, мятежники широко применяли затопление местности. Это существенно затрудняло, иногда даже делало невозможным использование боевой техники. При возникновении угрозы окружения и полного уничтожения мятежники отводили свои основные силы на запасные позиции, а при необходимости и в горные или другие районы, оставляя для прикрытия боевые группы, которые с фанатичным упорством обороняли занимаемый рубеж. Небольшие по численности вооруженные отряды и группы могли располагаться даже непосредственно в населенных пунктах. Маскируясь под местное население, они успешно укрывались от ударов авиации и действий войск. В отдельных случаях, если к этому способствовала общая военно-политическая обстановка, населенные пункты подготавливались к обороне. Вдоль улицы на площадях отрывались траншеи полного профиля со стрелковыми ячейками, перекрытыми участками и блиндажами. Создавались завалы из глыб камня, оборудовались доты, имевшие две, три и более амбразур. В дувалах и развалинах пробивались бойницы. Подступы к населенному пункту и огневым точкам минировались противотанковыми и противопехотными минами, там же устанавливались фугасы. Особое значение мятежники придавали ведению активных боевых действий на дорогах. На маршрутах движения они устанавливали мины, часто управляемые, устраивали разрушение отдельных участков дорожного полотна, отрывали поперечные канавы, рвы. Искусственно сужали проезжую часть, устанавливали преграды, например, переворачивали на дороге большегрузные автомобили. Колонна правительственных войск бывало упиралась в это противодействие и останавливалась, а маджахеды ее расстреливали. Для укрытия непосредственно в придорожной полосе на берегах рек и каналов они использовали специально оборудованные бункеры, как правило, в местах завалов разрушенных дорог вблизи заминированных участков устраивались засады. При этом они старались обеспечить скрытность действий, защиту и широкий маневр в тыл или на фланги. Находящееся в засаде подразделение противника разбивалось обычно на несколько групп. Одна из них осуществляла наблюдение. Вторая предназначалась для захвата пленных, техники, вооружения и имущества. Третья организовывала перехват подошедших подкреплений, вступая с ними в бой. При приближении колонны к месту засады специально выделенные стрелки-снайперы открывали огонь по водителям и старшим машин. Обстрелы могли подвергаться одновременно голова, середина и хвост колонны. Для борьбы с бронетранспортерами, находящимися в составе колонн, применялись гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Они вели огонь по колесам. Остановившиеся бронетранспортеры уничтожались огнем гранатометов. Иногда они использовали специальную отвлекающую группу, которая располагалась впереди основных сил засады. Открыв внезапный огонь, такая группа обычно стремилась сковать боем подразделение охраны колонны. Затем, отходя и привлекая внимание к себе, она втягивала за собой и прошедшую вперед, уже без охранения, основную колонну. Последняя попадала под огонь главных сил засады противника и несла большие потери. Организуя нападение на населенный пункт, объект или район, гарнизон, дислокации войск, Душманы могли действовать укрупненными группами и отрядами численностью в несколько сот человек. Осуществляя нападение, мятежники стремились обычно сходу овладеть объектом атаки, но первоначально они захватывали близлежащие господствующие высоты, перекрывали подходы, создавали таким образом видимость окружения. В последующем они вели обстрел объекта нападения с высот из-за укрытий с целью деморализации обороняющихся и прекращения сопротивления. В случае захвата населенного пункта, Душманы осуществляли показательные расстрелы и казни представителей местной власти, партийных активистов, интеллигенции. Грабили население и поджигали здания. Иногда устраивали показательную казнь с пытками. Как правило, при подготовке к нападению противник проводил тщательную разведку. Разведчики действовали с близкого расстояния под видом пастухов, кочевников, сельскохозяйственных рабочих. С этой целью использовались осведомители из числа местных жителей и переодетые в женское платье бандиты. Особую роль афганская оппозиция отводила проведению диверсионных и террористических актов. В основном их объектами являлись линии связи и электропередачи, государственные и культурно-просветительные учреждения, хозяйственные предприятия, сотрудники партийных и местных органов власти, представители интеллигенции. Диверсии проводились силами специально подготовленных групп, отрядов различной численности и, как правило, с наступлением темноты. Группа, отряд, обычно разделялась на части, каждая из которых выполняла свою задачу. Первая совершала нападение на охрану объекта или отвлекала ее на себя. Вторая, техническая, осуществляла диверсию непосредственно на объекте. Третья предназначалась для наблюдения за обстановкой и ведения боя с подкреплениями. Часто с целью маскировки и дискредитации народной власти и вооруженных сил При проведении диверсии террористических актов мятежники использовали форму военнослужащих. Важно отметить, что бандформирования постоянно перемещались из одного района в другой, чтобы создать ложное представление о наличии большого количества вооруженных групп и отрядов на территории уезда или провинции. Одновременно с этим достигалась и другая цель. Уменьшалась вероятность поражения формирований от ударов авиации, вертолетов и наземных войск. Группам и отрядам мятежников запрещалось устраивать ночевки в одном районе месте более одного раза, а также организовывать их там, где банда находилась в дневное время. Ночное время использовалось для совершения маршей или перемещения в район предстоящего нападения. Маршруты движения при этом тщательно изучались. В начале афганской эпопеи, особенно в 1981-1983 годах, основную тяжесть боевых действий несли на себе наши войска – Но по мере укрепления вооруженных сил Афганистана, то есть правительственных войск, последние все больше и больше включались в совместные с советскими войсками операции. А уже с конца 1985 года и особенно в 1986 году и далее, советские войска в основном помогали афганцам, поддерживали их действия артиллерии и авиацией, а мотострелки или десантники находились рядом в одном полутора километрах за передовыми подразделениями афганских подразделений или блокировали район, пометуя, что боевые действия должны вестись между афганцами, а не между нами и афганцами-маджахедами. Со временем афганские войска начали кое-где уже самостоятельно проводить боевые действия. Правда, перехват караванов осуществлялся нашим войсковым спецназом и отдельные операции проводились на равных. В советских войсках в Афганистане все больше и больше укреплялся принцип «не допустить потерь среди личного состава наших частей, избегать жертв среди населения». Опираясь на официальный документ, изданный Генеральным штабом Вооруженных сил СССР под руководством генерал-полковника Ф. Кривошеева, на основе достоверных архивных данных, гриф «Секретно снят», военный сдат, 1993 год, страница 405, можно сделать вывод, что самые высокие потери были в период с марта 1980 по апрель 1985 годов, То есть за 62 месяца погибло 8945 человек, или 144 человека в месяц. С мая 1985 по декабрь 1986 года, или за 20 месяцев, было убито 2700 наших военнослужащих, или 135 человек в месяц. А за период с января 1987 года, начала политики национального примирения, по февраль 1989 года, то есть за 26 месяцев, потери составили 1945 человек, или менее 75 человек в месяц. Другими словами, начиная с 1985 года и до конца войны, каждый год потери по сравнению с предыдущим были в полтора и даже в два раза меньше. Это в первую очередь потому, что методы действий были принципиально другими. Тему о потерях в Афганистане полезно продолжить. Как-то выступая на съезде народных депутатов СССР, уважаемый академик А. Д. Сахаров сказал, что он осуждает ввод наших войск в Афганистан. А потом, говоря о наших потерях в этой стране, начал нести такую околесицу, что было стыдно слушать. Он заявил, что якобы имели место случаи, когда наши боевые вертолеты своим огнем, разрывными снарядами и пулеметами полностью уничтожали наших же солдат и офицеров которые попадали в окружение. Делалось это якобы для того, чтобы наши военнослужащие не попали в плен. Вначале я подумал, что Андрей Дмитриевич выдал это, не подумав. Видимо, кто-то буквально перед выступлением подсунул ему этот факт, а он, не проверив, воспользовался им. Однако это казалось далеко не так. Когда я начал разбираться, то мне сказали, что у Сахарова это уже не первое выступление на эту тему. И дали мне видеокассету, я ее храню сейчас. Оказывается, Об этом же он говорил и на пресс-конференции в Канаде. И это была не просто откровенная ложь, но и гнусная клевета на наши вооруженные силы, на советских офицеров. В то же время у меня не укладывалось в голове. Как мог, опять же, умный человек поверить в этот бред? Но если он действительно поверил, то это беда. Человек такого уровня и вдруг совершенно не знает реальной жизни, не имеет ни малейшего представления об афганской войне. Скорее всего, он оказался орудием в руках политических проходимцев – работающих на американцев.